Глава четвёртая. Они зашли в сетевой ресторан. Иван Евремовичу было так же неуютно, как и леди, но очевидно по другой причине. Она не часто посещала подобные заведения. Редкие вылазки с приятельницами не в счёт. Последний раз совыбирались в ресторан 2 года назад, почти 3. Перед Новым годом с коллегами изредка ходили в камерное кафе напротив клуба, в основном потому, что им разрешили приносить свой алкоголь. Владельцем был отец троих детей, не первый год посещавший муниципальные кружки. Стоимость бутылки вина по ценам кафе, даже на пятерых, казалась неразумной тратой. Со своим напитком счёт не так шокировал бюджетных работников. Иван Ефремович же, похоже, никогда не заглядывал в подобные заведения, словно посреди миланских бутиков оказался в секонд-хенде. Он растерянно глянулся, чем-то удивлённый, быстро сориентировался, вежливо обратился к хостес, и уже через пару минут они сидели за удалённым столиком напротив высокого окна, широким подоконником, уставленным растениями и деревянными яркими кубами, увитыми светящейся гирляндой. Кто смотрелся более нелепо в интерьерах заведения со средним чеком? Лида затруднялась сказать. Она в свитере из тонкого трикотажа и серых брюках, купленных на распродаже в прошлом году. Или Иван Ефремович, весь внешний вид которого кричал, что он может купить всё меню официанта хостес и здания, в котором находится ресторан. Бургер и картофель фри, ткнув в красочное изображение Марсель, единственный из троих кто чувствовал себя в своей тарелке, когда подошёл официант. А возьми что-нибудь человеческое. Иван Ефремович посмотрел на сына в упор. И паста с томатами, недовольно буркнул мальчишка, под почти одобрительный кивок отца. Сливочное суп с сугрюм, неуверенно проговорил Иван Ефремович. И филе судака. Он вопросительно посмотрел на официанта, словно не был уверен, что подадут именно судака, потом перевёл взгляд на Лиду. "Поке с лососем", произнесла она первой, на что пал взгляд Заказали чай, сок, морс, добавили пиццу. Официант отошёл, предупредив, что заказ подадут через 20 минут, оставив после себя неуютное молчание. Не нужно было соглашаться на совместный ужин. Дурацкая идея. Лида тереал с подизучающим взглядом спутника, скользившим по ней с бесс церемонной основательностью, не раздевая, нет, но цепко будто замечая всё, и неуютно сжаты колени под столом и сложенные в замок руки и желание сейчас же встать и уйти. Я вас не поблагодарил, проговорил Иван Ефремович, глядя на Лиду. Спасибо, что помогли. Ни за что. Она на секунду растерялась, щенку действительно была нужна помощь. Я про Марселя, про тот случай. А, ох, вспохватилась Лида. Собственные слова показались ей верхом нелепости и бестактности. Господи, никто же не подумал, что щенок, это Марсель, обдал жаром и одновременно ледянящим холодом. Ни за что. В какой школе ты учишься? Чтобы хоть как-то сгладить неловкую паузу, обратился Лида к Марселю. "170-й", толком не прожив, ответил парнишка. "Математическая, информационных технологий", уточнила Лида. "Я сам поступил", с вызовом вззвылса Марсель, словно Лида могла сомнеться в этом. 170-я школа, находившаяся недалеко от дома Лиды, набирала учащихся в пятый класс по результатам экзаменов. Конкурс не меньше, чем в МГУ, только никаких платных мест не предполагалось, как и по блажкам при поступлении. Не сомневаюсь, Лида кивнула. Директор 170-й был на редкость принципиальным человеком, которого районный комитет по образованию терпел исключительно за заслуги его учеников, поднимающих статистику района на первое место по городу. Марсель очень способный, кивнул Иван Ефремович. Только ленивый и недисциплинированный, добавил он твёрдо, сверля сына взглядом. Ну и что? с вызовом ответил парнишка. Пожал плечами и впился зубами в гамбургер. В такой нервной, наэлектризованной обстановке прошел ужин. Лида едва справилась со своей порцией и парой гладкого зеленого чая. От предложения подвезти до самого дома категорически отказалась. Задержаться в салоне автомобиля, вдыхать аромат парфюма, чувствовать на себе взгляд Ивана и Ефремовича, стало выше ее сил. Нервное напряжение грозило вылиться в большую неловкость. Необходимо проветрить мозг и остудить тело. И именно тело, которое буквально плавилось под серым свинцовым пронзительным взглядом, Лида выбралась из авто и оставшееся расстояние прошла пешком. Ёжись под мелким моросящим дождём, дома сразу легла спать, сил не осталось даже на душ. Всю ночь по тело пробегали забытые мурашки, от которых Лида распахивала глаза и смотрела в темноту, вспоминая свинцовый взгляд чёртова Ауро, подавляющую мужскую. Прикосновение ладони к ладони, вежливое, вынужденное, Иван Ефремович подал руку, открыв дверь машины, а Лида протянула свою, не прячать же за спину, как в третьем классе, а зачем-то посмотрела на пальцы правой мужской руки, немозолистые и одновременно твёрдые, надёжные, остановившись на безымянном, что не осталось незамеченным Иваном Ефремовичем. Господи, вот что она себе возомнила. Обычное стечение обстоятельств, элементарная вежливость со стороны мужчины. Кто она такая? 35-летняя учительница с такой же неустроенной личной жизнью, как и ее жалкое жилище. А кто Фролов Иван Ефремович? Владелец компании, занимающейся черной металлургией, входящей в первую десятку списка «Форбс». Надо взять себя в руки, выбросить из головы и самого владельца компании. И свинцовый взгляд, и безымянный палец без кольца. Все пустое. Даже если Иван Ефремович Свободин во что не верил, осабсолютно. Леди Константинова определённо не предел его мечтаний. Утром леди чувствовала себя разбитой, но всё-таки более уверенной, чем накануне вечером. Пришла даже нелепая мысль заняться наконец личной жизнью, чтобы внутренности не сжимались от единственного прикосновения мужской ладони. Ни на что не претендуя, как говорится, для здоровья. Да и на что она могла претендовать? Хорошие мужчины давно заняты, женаты или состоят в прочных отношениях. остаётся не пойми кто, либо злоупотребляющий алкоголем, либо странной личности, не выроши из неформальных увлечений юношества. Музыкант экстрасенс, отбитый на голову зожники, маниакально почитывающий БЖУ или просто бабники, которым в общем-то не важно, женатуны ли нет. Такие всегда готовы по колваркаться с искучающей дамочкой. Лида никогда не рассматривала последний вариант. Слишком хорошо помнила, каково это оказаться обманутой женой. Работа отвлекла, близился день учителя. Самые младшие учащиеся кружков готовили небольшое выступление приуроченное к празднику. Муниципалы организовали автобусную экскурсию на страусиную ферму. Решение организационных вопросов и составление списков легло на Лидию Константиновну. Вечером зашла в супермаркет, приготовила спагетти с беконом, посмотрела первую серию нового сериала, разочаровалась, провалилась в чтение, уснула. Утром начался новый день. Потом ещё один. И ещё. Всё становилось на круги своя, привычный стеклянный шар. В четверг перед закрытием клуба выпроводила у прямо задержавшихся мальчишек. Лида прекрасно понимала, многим не хотелось идти в неуютные квартиры, комнаты в общежитиях коридорного типа, сталкиваться с измотанными недовольными, а то и пьяными родителями. Выдохнув, она уставилась в монитор компьютера. Совсем немного, и можно будет идти домой. По пути заглянуть в аптеку, заранее купить продукты, приготовить вещи, завтра сразу после работы ехать к деду. Он, конечно, бодро отвечал по телефону, что в помощи не нуждается, только Лида не верила, как минимум, необходимо в субну неделю приготовить, иначе будет питаться вермишелью с бульонным кубиком. В дверь позвонили. Лида посмотрела в видеодомофон, не поверила к глазам, открыла и встала из-за стола, одёргивая на ходу тот же, что в ресторане «Свитер». «Добрый вечер», — поздоровался входящий. «Не помешал?» Лида в недоумении смотрела на Фролова, на розы в органзе и сизале, на редкие капли дождя в волосах зашедшего. Клуб находился во дворе жилого дома рядом с двумя детскими площадками. От стихийной парковки нужно было пройти пешком. «Нет». Голос прозвучал хрипло. Захотелось прочистить горло. В прошлый раз всё смазано вышло. Начал Иван Ефремович: "Спасибо ещё раз за помощь". Он протянул букет, сделав пару шагов к замершей Лиде. "Мы с Марселем навещали борща, сейчас он на тренировке, а я борщ на тренировке". Лида решительно ничего не понимала. Начиная с присутствия Фролова в стенах муниципального клуба, с доскобъявления из стен газеты с корявыми рисунками, заканчивая розами, которые он так одержал в вытянутой руке перед ней. Простите, борщ, так назвали щенка, которого спасли. А на тренировке Марсель. Странная кличка. Марсель дал, хмыкнул Иван Евгрьевич, напоминая шеллистам Сезаля, что не помешало бы всё-таки принять букет. Спасибо, почнула следа. «Вы проходите?» Она показала рукой на дверь кабинета. «Чаю хотите?» Продолжила, соображая на ходу, что вряд ли представители списка «Форбс» пьют дешёвый чай из пакетиков. «Нет, спасибо», — подтвердил мысли Лида гость. «Скажите, Лидия Константиновна». Неловкая пауза повисла в кабинете, стало слышно тиканье на стенах часов, шуршание системного блока компьютера, капли усиливающегося дождя по окну. «Могу я вас пригласить?» «Куда?» Лида отступила на пару шагов. Ресторан, театр, завтра, например. Нет, выплюнула Лида с облегчением, поняв, завтра она никак не может. Театр абсурда какой-то. Ресторан с враловым, продать почку, чтобы купить подходящее случай платье. Извините, Асёк Севан Евремович свинцовый взгляд впился в Лиду, припечатывая к месту. Он словно не верил тому, что слышит. Лида и сама не верила в происходящее. Она не могла отказать такому человеку. Вернее, такой человек не мог пригласить её. Вернее, У неё дача, дедушка, варенье из облепихи. Мне на даче надо, почему-то оправдываясь пролепетала Лида. Оу, выдохнул Иван Ефремович. Далеко дача, в сторону Осиновки. Тогда в следующий раз? Да-да, конечно, почему-то согласилась Лида. Впрочем, понятно почему. Иван Ефремович говорил тоном нетерпеливым возражению, словно она была его починенной. Интересно, ему когда-нибудь отказывали? Партнёр по бизнесу, банки, женщины, свинцовый взгляд сквозь едва прищуренные веки, заставляющий замирать, невольно ждать указаний, парфюм, который ходил вдыхать полной грудью, ближе, ещё ближе, у самой кожи. Аура невольно делающе пространство вокруг меньше. Они так и стояли друг напротив друга на расстоянии меньше вытянутой руки. Лида, опустив руки, держа в одной тяжёлый букет, и Иван Ефремович, возвышаясь больше, чем на голову, сканируя взглядом всё, чем стала Лидия Константиновна за 35 лет жизни: невысокая, худая для своего возраста, светловолоса с немного кукольным, бесцветным лицом, ничего яркого, заметного, обращающего внимание, того, за что по обыкновению цепляется мужской взгляд. Лида была натурально блондинкой, экспериментировав в молодости с цветом волос и причёской. Сейчас она прокрашивала пряди на тон светлее, оставляя длину по плечи. Понимая, что выглядит старомодно, на работу подкрашивала брови и ресницы, пользовалась светлой помадой, оставаясь блёклой. Ноги под бёдрами были стройными, живот не рожавших худощавой женщины оставался упругим. Вёдра мели приятной округлости, а грудь была небольшой, аккуратной. только всего этого не разглядишь под свитром до середины бедра и серыми шерстяными брюками. Она и не хотела, чтобы разглядывали. Период, когда смертельно хотелось мужского внимания сразу после развода, стремительно пролетел, оставляя после себя странный шлейф неприятия себя в новой непонятной роли, а потом Потом Лида перестала обращать внимание на внешность. На реакция окружающих мужчин привык к тому, что всё, что говорил ей муж, оказалось правдой. Неинтересная, тусклая, чемрочная, как охаживала бывшая свекровь. "Мне пора", услышала она сквозь вату, удивление почувствовав прикосновение мужских пальцев к своему виску, заправляющих прядь волос за ухо. "Тренировка закончится через 10 минут". "Да", Лида кивнула. "До завтра". "До завтра". Лишь дому после очереди в двух аптеках, похода в супермаркет, укладывания вещей в рюкзак, а за позапровизии в тележку с сумкой яркой, разлапистой красной расцветки, чтобы хоть немного отличаться от бабок в электричке с точно такими же агрегатами, Лида задумалась над смыслом слов до завтра. Почему до завтра? Сердце бешено колотилось, руки тряслись. Она не верила происходящему. Пыталась включить здравый смысл, подключалась все циничность, на которую только была способна. Представить, что Иван Евремёвич заинтересовался Лидой, никак не получалось. Только если в качестве под опытного зверька, секретарша-модель, горничная-тайка случались. А вот чем мрачной учелки не было, экзотика, комплексы, скорее трезвая оценка ситуации. Лида такая, какая есть. За всю жизнь она всерьёз заинтересовала только бывшего мужа, и то ненадолго. Несколько попыток ухаживания со стороны женатых можно не считать. Этим особам всё равно, с кем спать, лишь бы позволяли. Дежурные комплименты от коллег мужчин и расхлёбывания от местных алкашей вовсе учитывать смешно. Что чёрт возьми Фролов от неё нужно? В желании секса собственной персоны она не верила. В то, что мужчина из списка Forbes интересует богатая внутренняя мир женщина из народа, тем более